Глава 16 День сменялся ночью, а ночь сменялась днем, только Аня этого не замечала. Времени для нее не существовало, как не существовало и самой жизни. Минуты тянулись, превращаясь в часы, часы в дни, дни в недели. Иногда ей казалось, что она понимала, что происходит. Иногда она вспоминала, что ее имя Анна, что она пациент психиатрической больницы что у нее были дети и что она не дочитала книгу. Но это лишь иногда. Все остальное время она просто лежала и глядела в потолок невидящими глазами. Но на самом деле она глядела вовсе не в потолок. Она летала в облаке, в черном облаке, что было соткано тенями, которые теперь всегда были повсюду. Из них состояли ее постель, ее одежда, ее короткие волосы. Из этих теней состояла она сама. Она стала тенью, темной, густой и пока еще живой. Вероятно, рана на шее болела бы, если бы Аня могла чувствовать боль, но она не чувствовала ничего, ничего, кроме страстного желания, чтобы все скорее закончилось. Для нее и так все уже давно закончилось, но она застряла. Она отличалась от мертвецов, лежавших в могиле, только наличием дыхания, единственным, чего ей осталось лишиться. Как-то раз, делая ей укол в плечо, Ксения заметила, что из глаза женщины течет слеза. «Вы помните их, своих детей?» — спросила Ксюша. К тому моменту она уже не была новенькой. Она проработала в этом отделении почти год. Аня медленно, даже слишком медленно, повернула к девушке свою голову, улыбнулась ей и прошептала «Да». «Вы скучаете по ним?» Аня отвернулась. Ксюша сперва решила, что причинила ей боль этим вопросом, но она понимала, что женщина, которая лежит перед ней, не может испытывать эмоции по причине огромной дозы нейролептиков и транквилизаторов, которые сама же Ксюша в нее и вливала. Аню давно не привязывали к кровати, решив, что у нее попросту не хватит сил на очередное необдуманное или как раз обдуманное действие. Но она слишком долго лежала, отчего у нее стали появляться пролежни. Было принято решение уменьшить дозу препаратов, что давали ей в виде таблеток и в виде уколов, и постепенно вводить в ее график прогулки, сперва по коридору, а после и во дворе больницы. Она очень давно не видела солнца, слишком давно. Когда ее вывели на улицу, было тепло, а солнце ярко освещало зеленый двор больницы, цвели пестрые клумбы, кустарники были аккуратно выстрижены, в кронах деревьев что-то щебетали птицы, Аня улыбнулась, сама не понимая почему, но даже ее практически не функционирующее в тот момент сознание умилялось этой красоте. А затем она повернулась и увидела за своей спиной здание, из которого ее только что вывели на прогулку. Массивное, тяжелое, недоброе. Аня посмотрела на окна, каждое из которых непременно было с надежно установленной решеткой, порой с двух сторон, и улыбка сошла с ее лица. Она подошла ближе к одному из окон первого этажа, за ней пристально следил персонал, посмотрела в окно и увидела в нем свое отражение. То, что она там увидела, ее огорчило. Вдруг в памяти всплыли совсем иные картинки. Молодая женщина с длинными темными, но не черными волосами, на шее мелкий жемчуг на тонкой нити, шелковая блузка, заправленная в классические немного расклешенные брюки черные туфли с острым носком на высоком каблуке, сдержанный, но красивый макияж, золотые серьги. Аня коснулась мочки уха. Да, в ней была дырка от прокола. Не затянулась, не заросла, как пугали в детстве. Но кто пугал? Затем она коснулась шеи. Небольшой, но плотный и некрасивый шрам, под которым неприятно стягивала. Коснулась лица. Желто-серый цвет. Темные круги под глазами вокруг которых глубокими бороздками тянулись морщины до самых щек, а над верхней губой кожа стянулась так, словно Аня не выпускала изо рта сигарету. А волосы? Ей стригли их раз в два-три месяца, и делал это, разумеется, отнюдь не парикмахер. Грязные, разной длины, они торчали в разные стороны, как раз так, как обычно их изображают на головах сумасшедших в фильмах. Треть волос, а то и половина были седыми. Аня протянула руку между прутьями решетки и коснулась своего отражения в окне, но тут же отпрянула. С обратной стороны к окну подошел доктор, напугав Аню. Это был его кабинет. Аня сделала шаг назад и посмотрела на мужчину, что стоял за окном. Она знала его. Он разговаривал с ней. Она не помнила, как его зовут, но она помнила эмоции, какие испытывала, когда знакомилась с ним. Она поверила ему а он обещал помочь. Помог ли? Теперь она не знала, потому что уже не понимала, в чем заключалась его помощь. Но его взгляд тогда, вечность назад, вселил Ваню надежду. А потом пришли тени. И теперь уже она ждала помощи только от них. «Почему мы не допускаем Косиповой сына?» — как-то якобы между делом спросила Ксения у доктора. Тот удивленно поднял взгляд и уставился на нее. «А должны?» — спросил он. «Это же ее сын», — удивилась девушка. «А она наша пациентка», — строго ответил доктор, что на него совсем не было похоже. «Кому-то свидания разрешены, а кому-то нет. Узная, что к ней кто-то был допущен, уволю. Осипова — это тот пациент, который никогда не выйдет из этой больницы. По ней же видно». «Но мы же сами ее такое делаем», — эмоционально, чуть ли не криком сказала Ксюша. «Ксения, вы хотите сделаться врачом?» — ехидно спросил у нее главврач. «Хотите лечить психические заболевания, назначать больным препараты, ставить верные диагнозы и рисовать прогнозы? Я правильно понимаю?» «Нет, не хочу», — тихо ответила девушка. «Желаем мы того или нет? Но бывает такое, что некоторые наши пациенты съезжают от нас только туда». Он указал рукой в сторону, где немного дальше здания расположилось небольшое кладбище рядом со старой разрушенной часовней. Не все истории заканчиваются хорошо, и не всем можно помочь. И не всегда безумие — это самое страшное, что может случиться с человеком.